глава 9. Об интересной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и Санчо Панса. Тем временем Санчо Панса, жестоко избитый слугами монахов, кое-как поднялся на ноги и с большим вниманием следил за поединком Дон Кихота. Он горячо молил Бога даровать победу нашему рыцарю и помочь ему завоевать какой-нибудь остров, где бы Санчо Согласно обещанию своего господина, сделался губернатором. Увидев, что бой кончен, и что господин его собирается сесть на Рассенанта, он бросился перед ним на колени, поцеловал его руку и сказал «Да будет угодно вашей милости, сеньор мой Дон Кихот, пожаловать мне губернаторство на острове, которое вы завоевали в этом жестоком бою. Как бы он ни был велик...» «Я чувствую, что могу и буду управлять им ничуть не хуже всех других губернаторов на свете». На это донкихот ответил. «Заметь себе, брат Санчо, что такие приключения часто случаются со странствующими рыцарями на перекрестках дорог. Тебе могут проломить голову или отрубить ухо, но ничего другого они тебе не принесут. Потерпи немного». Будут у нас приключения поважнее. Тогда я сделаю тебя не только губернатором острова, но и кем-нибудь повыше. Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота, еще раз поцеловал ему руку и край кольчуги и помог сесть на Росинанта. Потом взобрался на своего осла и поехал следом за ним. Дон Кихот, не сказав на прощание ни слова даме, сидевшей в карете, Быстро поскакал вперед. Санчо трусил за ним, изо всех сил подгоняя своего ослика. Однако ему было не угнаться за Рассенантом. Санчо скоро отстал. Тогда он принялся кричать своему господину, чтобы тот его подождал. Услышав эти крики, Дон Кихот придержал Рассенанта. Поравнявшись с ним, Санчо сказал. — Думается мне, сеньор, — что для нас благоразумнее всего укрыться в какой-нибудь церкви. Ведь человек, с которым вы только что сразились, получил такие тяжелые повреждения, что не будет удивительно, если об этом происшествии донесут Санта-Эрмандат. Тогда нас посадят в тюрьму, и нам немало придется попотеть, прежде чем мы выберемся оттуда». «Замолчи», — сказал Дон Кихот. Слыханное ли дело, чтобы странствующего рыцаря сажали в тюрьму за убийство противника на поединке? «Про убийство я ничего не знаю», — ответил Санчо. «И сам я отруду этим делом не занимался. Но зато я хорошо знаю, что Санта-Эрмандат очень интересуется теми, кто затевает драки на больших дорогах». «Не тревожься, друг мой», — сказал Дон Кихот. Я тебя освобожу из любой тюрьмы. Но скажи мне по совести, видал ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите и ловкости при нанесении удара? — По правде сказать, — ответил Санчо, — я никогда в жизни не читал никаких романов потому что я читать не умею, да и писать тоже. Но я готов побиться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь. Лишь бы вам не пришлось расплачиваться за всю эту отвагу в том укропном местечке, о котором я только что упоминал. Однако, ваша милость, вам следует позаботиться о себе» ведь у вас из уха сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немножко белой мази». «Все это было бы лишним», — ответил Дон Кихот, «если бы я не забыл приготовить склянку чудотворного бальзама Фьеробраса. Одной капли его было бы достаточно, чтобы исцелить любую рану». «А что это за бальзам?» — спросил Санчо Панса. «Состав этого бальзама...» ответил дон кихот я помню очень хорошо вот погоди в первом же селении я приготовлю его и дам тебе если когда нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам а это случается со странствующими рыцарями ты осторожно подними ту мою половину которая упала на землю и приложи ее к той что осталось в седле «Только смотри, чтобы они пришлись аккуратно друг к другу. Затем дай мне выпить два-три глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров, как ни в чем не бывало». «Ну, в таком случае, — сказал Санчо, — не надо мне никакого губернаторства. В награду за мою великую и верную службу я прошу только одного. Дайте мне, Ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости». — Я нисколько не сомневаюсь, что ваш бальзам всегда и везде можно будет продать по два реала за унцию, а может быть и дороже. — А это мне за глаза довольно, чтобы честно и спокойно дожить свой век. — Скажите, однако, дорого ли обходится его приготовление? — На три реала его можно изготовить с триасумбры, — ответил Дон Кихот. — — Так чего же вы ждете, ваша милость? — воскликнул Санчо. — Отчего вы сами его не делаете и меня не научите? — Молчи, друг мой, — ответил Дон Кихот. — Еще не такие тайны я открою тебе и не такими милостями осыплю. — Ну а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне бы хотелось. Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но когда донкихот снял шлем и увидел, как он исковеркан, то едва не лишился чувств. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал «Клянусь Творцом мира и четырьмя Евангелиями, что отныне я буду вести такую же жизнь, какую вел великий маркиз Монтуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина. Клянусь не вкушать хлеба со скатерти, не ночевать под крышей, не снимать доспехов и не возвращаться домой до тех пор, пока я не отомщу тому, кто нанес мне подобное оскорбление». Услышав эти слова, Санчо сказал. «Что вы говорите, ваша милость, сеньор Дон Кихот? Ведь если побежденный вами рыцарь исполнил ваше приказание и отправился с поклоном к госпоже дульсиней и Табоской, значит, он чист перед вами» и не заслуживает нового наказания, пока не совершит другого преступления. — Ты прав, Санчо, — отвечал Дон Кихот, — и я отказываюсь от мести этому рыцарю. Но я буду верен моей клятве до тех пор, пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря такой же прекрасный шлем, как этот. И не думай, Санчо, что мои слова, как дым от соломы, уносит ветер. Ведь я следую великим примером То же самое случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту. — Да пошлите вы к черту, ваша милость, все эти обеты! — воскликнул Санчо. — Они только здоровью во вред и совести в ущерб. Ну а если мы долго не встретим ни одного человека в шлеме, что вы тогда станете делать? Неужели же вы Неуклонно будете исполнять ваш обед, спать одетым, ночевать под открытым небом и подвергать себя тысячам других лишений, по примеру выжившего из ума старика маркиза Монтуанского. Подумайте, ваша милость, ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооружённые рыцари, а простые погонщики, да мирные жители окрестных местечек. Эти бедняки не только никогда не видали шлемов, но, пожалуй, и не слыхивали о них. «Ошибаешься», — ответил Дон Кихот. «Не пройдет и двух часов, как мы повстречаем на нашем пути больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку из-за прекрасной анжелики «Ну ладно, пусть будет по-вашему», — ответил Санчо. «Дай только Бог, чтобы нам повезло, и мы поскорее завоевали остров, который мне так дорого обходится». А уж там я умру спокойно. Я уже говорил Санчо, что тебе нечего об этом беспокоиться. Не будет острова, так найдется какое-нибудь королевство, вроде Дании или Сабрадисы, которое отлично подойдет тебе, словно перстень на палец. Ты от этого только выиграешь. Ведь королевства эти — не какие-нибудь жалкие острова, окруженные бушующим морем. Туда можно добраться и по твердой земле. Впрочем, мы поговорим об этом в свое время. А теперь посмотри, не найдется ли у тебя в сумке чего-нибудь закусить. Подкрепившись, мы тотчас же отправимся на поиски какого-нибудь замка. Там переночуем, и я приготовлю бальзам, о котором я тебе говорил. Ибо, клянусь Богом, мое ухо болит нестерпимо. «У меня всего-навсего луковица, кусочек сыра да несколько корок хлеба», — сказал Санчо. «Все это кушанье недостойное и столь доблестного рыцаря, как ваша милость». «Как мало ты в этом смыслишь», — воскликнул Дон Кихот. «Знай, Санчо, доблесть странствующих рыцарей состоит именно в том, чтобы не есть по целым месяцам. Во всяком случае, Они совсем неприхотливы в пище и едят все, что попадется под руку. Если бы ты прочел столько романов, сколько прочел я, ты бы знал, что самые славные рыцари вкушали пищу лишь на пышных пирах, которые устраивали в их честь, а в остальное время питались ароматами цветов. Конечно, надо думать, что они подкрепляли свои силы чем-нибудь более существенным. Ведь рыцари такие же люди, как и все, и не могут обходиться без еды. А так как они большую часть жизни проводили в лесах и пустынях, то, вероятно, им приходилось довольствоваться самой простой деревенской пищей, вроде той, какую ты мне предлагаешь. Поэтому, друг санча пусть не огорчает тебя то, что радует меня, ибо для меня нет ничего слаще, чем следовать примеру моих великих предшественников. Да и подобает ли заботиться о еде тому, чьи помыслы направлены на обновление погрешного в пороках и грехах мира? Так не старайся же заставить меня нарушить священные обычаи странствующих рыцарей. Простите меня, Ваша милость, ответил Санчо. Ведь я не умею ни читать, ни писать, так немудрено, что рыцарские правила мне неизвестны. Впредь я буду Возить для вас мешок с сушеными плодами, а для себя припасу что-нибудь повкуснее да пожирнее. Я вовсе не говорю Санчо, — возразил Дон Кихот, — что странствующие рыцари не могут ничего есть, кроме сушеных плодов. Я хотел только сказать, что обычно они питались ими, да еще кое-какими полевыми травами. Я хорошо знаю эти травы и сумею их отыскать. — Вот это приполезная наука, — заметил Санчо. — Чует мое сердце, что когда-нибудь она нам пригодится.